Глава 29. После открытия магазина в Гинзе свободного времени у Элизабет не прибавилось. Окрыленный успехом контракта в Токио, Ямамото настаивал на расширении сети, и через несколько недель она уже осматривала сверкающие небоскребы и облицованные мрамором магазины в центре Гонконга. потом оказалась на Орчард-роуд в Сингапуре и в современном торговом квартале между сукхум Road и площадью Сиам в Бангкоке. Но хотя дело у нее было не в проворот, мыслями Элизабет все чаще возвращалась к Коулу и тому, что между ними произошло. Поздно ночью, в изящной роскоши очередного безликого номера гостиницы, она представляла его рядом, гладила его напряженные бицепсы и рельефную грудь, Его мускулистая спина блестела от пота, когда он склонялся над ней, вспоминала темные насмешливые глаза. В этом была особенность Коула. Рядом с ним было трудно не чувствовать себя женственной, ведь он был таким огромным. В беспокойной тоске она ворочалась в постели, не в силах заснуть. Она могла бы просто спуститься в бар и подцепить для разрядки безымянного бизнесмена на ночь — но чего то понимала, что теперь ей этого мало. С Коулом она почувствовала нечто большее, чем секс. Впервые в жизни Элизабет поняла, что готова кому-то довериться, подумать о серьезных отношениях. После такого откровения ей страстно захотелось с ним поговорить. Она ждала его звонка. Может, они расстались не лучшим образом, но она думала, что он не держит на нее зла. Неделю спустя, когда он так и не позвонил, она перешагнула через гордость и позвонила сама. Его секретарша сообщила, что его нет на месте. Элизабет позвонила еще пару раз, оставив сообщение, которое он, несомненно, получил. Она прекрасно понимала, что он ее избегает. Когда они, наконец, созвонились, теперь обсуждая дела раз в месяц, он говорил сдержанно и безразлично. Ознакомившись с отчетом, Коул, похоже, не захотел задерживаться у телефона. «У вас нет планов прилететь сюда?» — как можно небрежнее спросила она. «В данный момент нет», — коротко ответил он. «Секунду, Элизабет». Она услышала, как он прикрыл трубку и приглушенные голоса на заднем плане. Вернувшись, он резко прекратил разговор. «Тут кое-что случилось, мне нужно идти». «Хорошо», — сказала она. но он уже бросил трубку. Она посмотрела на телефон. «На этот раз я действительно все испортила». После этого разговора она была настолько подавлена, что когда через неделю позвонил Магнус Бергман и сообщил, что он в Токио и хотел бы вытащить ее поужинать, она забыла о своем решении не встречаться со случайными мужчинами и согласилась на свидание. «Неужели Магнус всегда был таким занудой?» — размышляла она за ужином в Хамадая. Она обычно любила токийские рютей — церемонные японские рестораны изысканной кухни, обожаемые политиками и крупными дельцами. Но сегодня вечером она не удержалась от воспоминаний, насколько ей было интереснее с Коулом, когда они пили пиво в Изакая. С Магнусом разговор шел вежливо и сдержанно. Ни флирта, ни остроумных споров — Конечно, для своего возраста он еще был хорош, но когда он взял ее за талию, в его руке не чувствовалось ни силы, ни власти. Она не ощущала себя, как за каменной стеной. «Я остановился в Мандарин Ориентал», сообщил он ей, расплачиваясь картой «Платинум Американ Экспресс». «Отсюда недалеко». То ли из-за его самонадеянности, что она последует их обычному распорядку, и все будет как прежде, то ли потому, что она знала, что предпочла бы на его месте другого, но неожиданно ей захотелось бежать отсюда, куда глаза глядят. «Подбрось меня к моему отелю», — холодно попросила она. Магнус удивленно поднял бровь, но возражать не стал. Она ясно дала понять, что между ними все кончено. Умолять ее было ниже его достоинства, да и не стоило. «Такому красавцу, да еще с тугим кошельком», «Только кликни, на ее место набежит толпа девчонок. Ну, может, не таких особенных, как Элизабет, но кого, черт возьми, он обманывает». Вообще именно поэтому он не хотел доводить отношения до серьезного. Магнус понимал, что со временем Элизабет придет в себя и найдет кого-нибудь своего возраста. И кто бы ни стал ее избранником, пусть он будет ее достоин».